Николай Лесков. Невинный пруденций. Легенда. Первое. В первых веках христианства в одном из торговых поселков на берегу Средиземного моря жили два купца, которых звали Алкей и Гефас. Они оба ходили в море на одном небольшом корабле, который теперь назвали Баладьёю. Они вели торговлю вместе, а иногда даже вместе нападали на небольшие суда и грабили их. Последнее свое занятие, то есть разбойничество, Алкей и Гефас скрывали, но оно было прибыльнее торговли. От этого двойного промысла оба купца сделались богаты и жили в достатке. У них были самые лучшие дома во всем поселении и при домах сады и теплые бани. Гефас был старше Алкея и имел жену Ефросину, тоже уже пожилую женщину и сына Пруденция, а Алкей был моложе Гефаса на 10 лет и недавно женился на молодой и очень красивой, доброй и рассудительной девушке, которую звали Мелита. Мелита приходила с племянницей жене Гефаса Ефросине и жила с ней в такой же дружбе, как Гефас с Алкеем, а сын Гефаса, миловидный отрок Пруденций, был любимцем обеих семей, своей собственной и семьи Алкея. Пруденций жил в обоих домах, как у себя пользуясь заботами матери своей Ефросины и полезными внушениями Алкеевой жены молодой и прекрасной гречанки Мелиты. Когда Алкея и Гефас по условиям своего промысла ходили надолго в море, жены их, пожилая Ефросина и молодая Мелита, хозяйничали дома и проводили вместе все свободное время, какое им оставалось от их ручного труда и небольших забот по хозяйству. Ефросина была очень домовитая женщина, старого языческого воспитания и заботилась только об одном житейском. Она не умела грамоте, но зато лучше Мелиты заготовляла копченое мясо, фрукты и рыбы. А Мелита пришла сюда из города, где занималась науками и нежными работами, требующими искусства и вкуса для их производства. Поэтому Ефросине не раз приходилось подавать милите полезные советы и оказывать помощь в хозяйстве а благородная Мелита, в благодарность за это, старалась оказывать взаимные услуги Ефросине. Она вышивала головные покровы для самой Ефросины и делала узорчатые коймы к легким эфирным туникам, в которые Ефросина любила одевать свое единственное и долгожданное дитя – отрока Пруденция, отличавшегося замечательной стройностью и красотою. Пруденцы был статин и смугл, с горячим матовым цветом лица, с большими черными глазами, глядевшими из-под черных ресниц, при черных бровях и густых кудрях цвета ореха. Он был очень нежен и ловок в движениях, застенчив, страстен и скромен, и через это он каждому казался приятным и милым. Самое лучшее, чем милита могла заслужить Ефросиня, Это было обучить пруденция грамоте и тем из известных милитий искусств, которые шли к полу мальчика по условиям тогдашнего быта.